Глава 25. Первая волна демонов уничтожена. Поздравляем. Приготовиться к отражению нападения второй волны противника. Время до нападения второй волны 15 минут. Размер второй волны – одна тысяча демонов. Но вопли радости не стихали. Они одолели примерно три с половиной сотни демонов и радуются этому. Повод для радости есть, это точно, но она пока не к месту. Надо сваливать. Мы и так выиграли достаточно времени городу на подготовку. Большего не сможем. Если останемся тут, то мы сами себя просто тут и похороним». «Тоже пришло уведомление?» Подошла ко мне Лиза, на лице которой сложно было прочитать хоть какие-то эмоции. Ибо их было настолько много, что они просто перемешались. «Да», — кивнул я. «Но большая часть, похоже, не получила этого уведомления. Лишь несколько человек растерянно вертят головами по сторонам и пытаются понять, что происходит». «Видели?» Задала вопрос одним единственным словом Элеонора, которая только-только подошла к нам, и на ее лице читалось раздражение и негодование. «Только об этом начали говорить», — кивнул я. «Надо сваливать. Но при этом нужно оставить несколько сюрпризов, чтобы противнику было дольше тут перебираться. У меня даже есть пара идей, что и как можно сделать. Видели Андрея?» «Он на той стороне моста», — спокойно сказала Элеонора, показав большим пальцем себе за спину. «Хочешь воспользоваться его безумной головой, чтобы заминировать мост?» «Почему сразу у него безумная голова?» — вздернул я одну бровь, смотря на свою боевую подругу. «Кто еще из нас мог додуматься создать из хрен пойми чего гремучую и весьма взрывоопасную смесь?» С тенью улыбки посмотрела на меня Фрост, а в ее глазах даже можно было заметить талику уважения к нашему алхимику. «Ну, тут ты права», — усмехнулся я. «Пока начинаете народ на ту сторону переводить. Я хреновый оратор, по себе знаю. Если что, вон к тому латнику обратитесь». Показал я в сторону воина, который, по моему мнению, был лидером местной оборонительной шайки. Девушки синхронно кивнули и как-то недобро посмотрели друг на друга. Я же просто пожал плечами и побрел в сторону моста. Трупов демонов было полно, но что меня меньше всего радовало, за все время нашего сражения я получил только один уровень спиритических способностей и один уровень умственных. Все, больше ничего. Вроде и много противников зарезал, а в итоге... Андрей стоял среди остальных лучников, которым он рассказывал про свой опыт. Похоже, те были не такими меткими, как им казалось ранее, так что наш хвостун во всех подробностях делился своим опытом стрельбы из лука. Но он тоже не подозревал о том, что нас ждет. А времени до прибытия второй волны оставалось уже двадцать с небольшим минут. «Андрей», — отвлек я химика, который моментально повернулся ко мне и, заметив мое выражение лица, тут же стал серьёзнее некуда. «Подойди, пожалуйста». Перекинувшись еще пары слов с другими стрелками, наш лучник с опаской подошел ко мне. В его глазах тлела надежда на хорошие новости. Он ожидал этого, но уже был готов к тому, что на него обрушится все мировое дерьмо, которое нас ждет. «Нам необходимо заминировать мост», — спокойно сказал я. «У нас осталось примерно 12 минут. Если это не сделаем, то не сможем живыми добраться до города. Нас положат либо тут, либо по дороге в город». «Черт!» — нахмурился он еще сильнее. «Я так надеялся, что все так просто будет. У меня не особо много склянок с собой осталось. Но если... если заложить в правильных местах, то, думаю, у нас получится обрушить несколько секций моста. Нужно переговорить с Рожебородом». «С Борисом?» — уточнил я у него, на что Андрей с улыбкой кивнул. «Твою налево! Вы не могли что-то попроще придумать?» «Он сам так захотел назваться», — развел руками лучник. «Ладно, пойду его поищу. Он же на той стороне...» Я кивнул, после чего Андрей довольно шустро спустился со своего этажа, на котором находился. По мосту он вообще перемещался бегом, внимательно осматривая его. Видимо, пытался понять, куда именно лучше всего заложить свои взрывчатые склянки. Спустя минута три довольно лениво и уже без гвалта радости по мосту в обратную сторону потекли остальные странники. На их лицах было разочарование, недоверие, смятение, а у кого-то даже и страх. Они думали, что эта битва осталась за нами, но все вышло не так, как они хотели. Это был только авангард, только чертова разведка боем. Основные силы только подходят. То, что я видел, это не три сотни, это не тысяча. Там сотни тысяч демонов. И будет хорошо, если будет всего несколько волн, как это. Будет просто великолепно, если туман сработает как фильтр. Но если мы будем сражаться до последнего, то нам просто не хватит живой силы, чтобы противостоять демонам. Еще через пять минут все уже были за пределами крепости. Стояли в неровную шеренгу. халатник считал защитников и тех, кто прибыли со мной, и тех, кто защищали крепость изначально. Я подошел чуть позже, когда убедился в том, что рыжий и химик начали минировать мост. «Результаты не особо утешительные», — повернулся ко мне воин, которого я, наконец, смог более подробно рассмотреть. У него были широкие скулы, мощный широкий лоб, которым можно было гвозди заколачивать, сухие губы и впалые щеки. Короткие волосы солнечного оттенка легко трепал ветер, а в голубых глазах читалась усталость. Но вместе с тем решимость действовать дальше. И, как напоминание о сегодняшней битве, у него на щеке был шрам, уже заросший, но тем не менее. Почему? нахмурился я. Нас вроде больше стало, вас было 15, до да нас 29, если память не изменяет. А тут сейчас стоит больше 60 разумных. Вот только изначально нас было больше 50, еще сильнее нахмурился тот. Примерно 20 человек не возродилось после этой битвы. Они жаловались, что у них не было эссенции на перерождение. Но большей части даже делиться было нечем. Я раскидал свои запасы, сколько мог, но все равно не вышло всех спасти. «Довольно с твоей стороны», — несколько раз мелко кивнул я. «Тебя хоть как звать-то герой этого дня?» Латий, протянул мне руку. «Это твое настоящее имя?» Скептически посмотрел я на него и его руку. «Нет», — улыбнулся он, — «просто подходит к тому, как я выживаю в этом мире» да и мне нравится. Латник, Латий, весьма хорошо и созвучно, и слух не режет. Тень, пожал я его протянутую руку, на что лати кивнул. «Раз мы не распространяем свои реальные имена». а слышал о тебе?» — улыбнулся он. «Слухи про тебя гуляют, весьма неоднозначные». «Даже знать о них не хочу», — отмахнулся я. А после этого сразу раздался довольно мощный взрыв, из-за которого даже со старинной стены что-то посыпалось. И не факт, что это был просто песок кажется, план начал приводиться в действие. Минутой позже появилось двое весьма довольных собой членов отряда. У гнома была обожжена борода, а алхимик был целиком в копоте, Но улыбка с их лиц просто не сползала. Этого мне стало достаточно. Я даже не стал слушать их отчет, и так было понятно, что старый мост рухнул в расщелину, а продвижение демонов будет затруднено. «А вот теперь сваливаем», — довольно громко сказал я, повернувшись ко всем. «Темп средний, бегом! И самым первым побежал я. Эту дорогу я уже знал как свои пять пальцев, так что спокойно мог ориентироваться даже в темноте. Остальные как-то вяло начали следовать за мной, но Латти весьма бодро подгонял тех, кто не хотел бежать. Некоторых даже пинками, что мне понравилось. А пару минут спустя, как мне показалось, появилось сообщение, которого я опасался больше всего. «Вторая волна армии демонов на подходе. Приготовиться к сражению». «Они не врали!» воскликнула какая-то полудемоница. «Действительно!» — фыркнула я себе под нос, еще сильнее ускорившись. Спустя минут десять в конце нашей растянувшейся колонны послышались звуки боя. Хоть мы мост и подорвали, никто не отменял того факта, что среди противника есть летающие юниты. Я остановился, пропуская вперед всех, а сам рванул в конец строя. Там уже были элиза и, и Элеонора. Не видал только наших подрывников, скорее всего их отправили дальше с остальной колонной, как и Латия, который был сильно вымотан этой битвой. Тут же сражались в основном претенденты, как я понял. У каждого, кто тут был, были свои методы ведения битвы. Каждый уже довольно хорошо знал свое искусство. Я вновь нырнул в густые тени. Прошелся по противнику, подрубил многим, кто десантировался, сухожилия, выскочил позади малого строя демонов и начал устраивать им хаос там. Первого убил обоими клинками парным ударом в спину. Второго пронзил насквозь в районе сердца клеймером. Третьего убил уже загоревшейся катаной а потом сверху упало еще десяток противников. И тут я увидел неистовство моровой эльфийки. Она буквально заорала от злости. Температура вокруг нас моментально упала ниже нуля. Даже изо рта при выдохе выходил пар. А через мгновение десятки демонов превратились в ледяные статуи. Неважно, были они ранены, не были они ранены. Просто Фрост их всех заморозила. А потом сама чуть не упала в обморок. Через тени я быстро подскочил к ней, подхватил а потом залил в рот уже теряющие сознание эльфики зелья на восстановление. Лиза тоже уже была рядом, тоже уже достала свою склянку, но, заметив, что Элеонора приходит в себя, убрала ее. Все нормально», — уточнила она у нас, а после того, как Фрост кивнула, посмотрела в небо. «Вроде пока тихо. Это была разведка боем, но, чувствую, нас будут преследовать на протяжении всей дороги до города». «Сто процентов», — кивнул я, «так что предлагаю дальше следовать в хвосте, прикрывать наших». Потери, кстати, сейчас были?» «Благодаря твоему вмешательству нет», — с усталостью в голосе отозвалась Фрост. «Одного могли прикончить, но ты вовремя какому-то демону подрубил ногу». Тот осекся и словил болт в глаз. «В общем, спас ты жизнь вон тому варвару». Та гора мышц развернулась ко мне, кивнула и дальше продолжила общаться со своим знакомым. Нас всего тут было семеро, включая моих троих. Небольшой, но довольно сильный отряд, как показала практика. Неплохо было бы пригласить остальных в наш отряд. Но их я не знал, так что пока будем действовать так же. Хвост колонны уже скрылся за ближайшим поворотом. Они обгоняли нас примерно метров на пятьсот. Это немного. Мы могли бы догнать быстро, но мы следили за небом, что было не так легко в текущих условиях. Кроны деревьев сильно мешали этому. Все же прошляпить очередную атаку демонов мы просто не имели права. Целый час мы бежали, отражая все новые и новые атаки. Характеристики так и не хотели расти, словно что-то блокировало их рост. Но я понимал, что это просто усложнение. Чем выше характеристики, тем сложнее их развивать. Все как в реальности. Если у тебя гора мышц, то добавить еще пару миллиметров невероятно сложно, ибо есть предел развития, в который упирается наш организм. В какой-то момент мы потеряли арбалетчика. И что меня печалило больше всего, Он, скорее всего, возродится в крепости, из-за чего его ждут муки бесконечных смертей. Либо он не сможет из-за этого возродиться вовсе. Мы же не знаем всех тонкостей системы возрождений. Вдруг, если точку возрождения захватили, то возрождаться больше не имеем права. Но мы продолжали бежать в город. Еще час, еще более десятка атак на нас. Благо, на этот раз мы смогли обойтись без потерь. Но сил оставалось мало, в прямом смысле этого слова. Как минимум клонило в сон, как максимум Это был уже не то, чтобы марш-бросок. Это уже был тройной марафон. Возникло ощущение, что я пробежал за последние сутки как минимум сотни-две километров, если не больше. Последний час бега ознаменовался затишьем. На нас никто не нападал. Для нас это было хорошо, а вот для дальнейшего — плачевно. Противник явно перебрасывал наземные силы через мост, который мы разрушили. Медленно, но верно, силы на этой стороне расщелины нарастали. Что удивляло... Уведомление о том, что крепость взята, не приходила, а значит, что территория останется на нашей после того, как мы уничтожим армию противника. Внимание! До прибытия третьей и последней волны армии демонов осталось 15 минут. Численность третьей волны составляет полторы тысячи демонов. Армию возглавляет полководец Соблазна Лита. Твою! Выругался я, как и все присутствующие рядом со мной, что подтвердило мою теорию о том, что рядом с нами только претенденты. Две с половиной тысячи! констатировала факт лиза которая бежала по левую руку от меня на две сотни поменьше с широкой улыбкой сказал фрост посмотрев на свой окровавленный клинок Ну, все равно немало нас в городе воинов примерно три или пять сотен можем не справиться справимся спокойно сказал я обязана справиться по крайней мере если разобраться с полководцем то точно станет в разы проще боевой дух противника упадет и так далее а ты оптимист усмехнулся тот самый варвар. «Хочешь полезть на полководца соблазна? Ты хоть с одним лейтенантом сталкивался, чтобы говорить о таком?» «Одного уже два раза отправлял обратно в ад», повернул я в его сторону голову. «Так что да, я понимаю, о чем говорю. Примерно понимаю систему рангов у них. Обычный демон, как у нас странник, лейтенант, как наш претендент, полководец, как поборник вроде». «Ага», кивнул варвар. «А генерал, как наш избранник, все верно?» «Я натыкался на книгу за рекой». «Там это описывалось. отнес ее только вчера распорядителю, а он меня в эту дыру запихнул. Хотя награда была приятной. Вот только задание. Стоп! Оно не провалилось!» «Ибо крепость не пала, пока живы ее защитники», — усмехнулся я. «Сейчас ваша задача станет ее отбить назад после атаки демонов. Так что не переживай насчет того, что крепость сейчас в руках демонов». «Вот мы только там порядок навели!» — с разочарованием сказал полуящер. «Чёрт! Я сдолбался там арену для боя делать!» «Уроды! Убью всех этих тварей! Вот и держи такой настрой!» Чуть приблизился я к нему и хлопнул по плечу. «Может, ускоримся? До города примерно минут тридцать осталось. Хоть наших нагоним. А то вижу по следам, что уже километра на три отстаем от них». «Надо!» — сказала одно-единственное слово наша самая хладнокровная эльфийка, после чего самая первая ускорилась. «Я последовал ее примеру, а потом нас подхватили и остальные. До города оставалось всего ничего». Мы уже даже домик лесника, как я его про себя назвал, пробежали. А значит, оставалось реально не так много. Вот только тревожность нарастала с каждым мгновением. Я буквально чувствовал, как уже начинает развиваться на этой стороне армия демонов, как начинает медленно маршировать в нашу сторону. Уже на границе леса мы догнали основной отряд. У них было без потерь, хотя несколько раз они нарывались на ночных тварей. Они не такие опасные, не такие сильные, как демоны, Так что и разобрались с ними шесть с лишним десятков странников и несколько претендентов весьма играючи. Долина до леса была пустынной. На дороге никого не было вообще. Это навевало не самые приятные мысли. Тревожность все сильнее укоренялась внутри меня, но стоило увидеть стены, что на этих полуразрушенных исполинах уже есть дежурящие стрелки, немного отлегло. Нас встречали совсем нерадостно. На лицах большинства было негодование, печаль, но некоторые были рады нас видеть. Где-то кто-то обнимался, где-то кто-то начал обсуждать то, что произошло в крепости. Но главное одно — город постепенно готовился к осаде. «Тень!» — окликнул меня знакомый орк, после чего я подошел к нему. До нас уведомления не доходили, но, чувствую, вернулись вы не из-за того, что победили противника. «Две с половиной тысячи на нас идут», — сказал я, нахмурившись, смотря на готового к бою Грольма. «Нужно готовиться по полной. Улицы завалить, создать баррикады, особенно там, где ворота». У нас там будет преимущество. Сможем поливать противника с высоты с двух сторон». «Не переживай», — улыбнулся зеленый. «Мы уже начали подготовку. Но сейчас должны работать все. Тут толпа собралась только из-за того, что предположили наличие преследователей за вами. С ними мы успешно разбирались», — усмехнулся я. «Что насчет осадных орудий? Две строительных бригады сейчас занимаются этим вопросом», — повернулся он в сторону глубины города. «Но не думаю, что они многое успеют сделать». Еще две бригады полностью блокируют другие входы в город, чтобы мы не беспокоились насчет того, что с той стороны зайдут. Все равно надо будет нести там дозор», — спокойно сказал я. «Как минимум на стенах должны быть наблюдатели, чтобы пехота на земле смогла вовремя отреагировать». «Может, хватит языками трепаться?» — влез в разговор Грольк. «Укрепления сами себя не создадут». «И то верно», — кивнул я и направился к ближайшей рабочей группе, чтобы оказать им помощь.